Роберто завопил такер. Вернись сейчас же. Он улетел, сказал Тео. Он уже снаружи. Так, полез по елке следом за Гейбом. Я верну его. «Пустите меня, я его позову!» Тео схватил летчика за талию и потянул вниз. «Закрой люк и задвинь щеколду, Гейб!» «Нет», — сопротивлялся Такер. Гейб Фентон быстро глянул вниз, и глаза его чуть не вылезли из орбит, когда он понял, как далеко до пола. Он быстро захлопнул крышку люка. «С ним ничего не будет», — сказала Лена. «Он удрал». Гейб Фентон медленно сполз по сосне. Добравшись до нижних веток, он почувствовал у себя на поясе чьи-то руки. Ему помогали одолеть последние ступени. Шагнув на пол, он развернулся и оказался в объятиях Валерий Риордан. Биолог слегка оттолкнулся, чтобы не размазать ей макияж. Психиатресса вынула своего бывшего из сплетения ветвей. «Гейб», — сказала она, — «помнишь, я говорила, что ты утратил контакт с реальностью?» «Ну да». «Прости меня!» «Ладно. Я просто хотела, чтобы ты знал. На тот случай, если зомби высосут нам мозги, а я так и не успею тебе сказать». «Это для меня многое значит, Вэл. Можно я тебя поцелую?» — Нет, миленький, я оставила косметичку в машине, и у меня с собой нет помады. Но можем в подвале быстренько перепихнуться, пока не умерли. Если хочешь, конечно. Она улыбнулась. — А как же пацан в гипермаркете? — А как же беличья порнуха? Она воздела идеально вычерченную бровь. Биолог взял ее за руку. — Да, наверное, хочу, — сказал он, уводя ее к задней комнате. и лестница в подвал. — Чем это пахнет? — спросил Тео Кроу, радуясь, что так удачно отвлек всеобщее внимание от своего друга и психиатрессы. — Кто-нибудь еще чувствует? — Только не говорите мне, что это... Живодер тоже принюхивался и при этом скулил. — Что есть это? Нача Нуньес по запаху дошел до одного из окон. — Пахнет? «Вон отсюда!» «Бензин!» — сказала Лена.